Я не могу быть полезным в отношениях, потому что одновременно и пытаюсь удержать женщину, и очень боюсь, что она меня бросит. Наверное, это не настоящий страх, потому что за 53 года своей жизни у меня было множество замечательных подруг, и только одна из них сама меня бросила. Было это много лет назад. Вы, наверное, думаете, что все остальные, которых бросил я, перевешивают эту единственную. Но она была для меня всем. И умный человек, который живет внутри меня, ясно видит, почему это произошло. Ей было всего двадцать пять. Она просто пыталась хорошо провести время. Мы встречались несколько месяцев. Я разрушил все свои стены и решил раз и навсегда просто стать самим собой. И тут она меня бросила. Она никогда мне ничего не обещала. После этого я запил, как маньяк. Но я ее не виню. Пару лет назад мы встретились на читке одной пьесы. Она должна была играть жену моего героя. "Как вы сказала она перед читкой, и я, конечно, притворился, что со мной всё в порядке, но я был в аду. Убирайся отсюда, не вмешивайся", думал я. "Просто сделай вид, что у тебя всё в порядке. У меня двое детей от моего партнёра", сказала она. "И жизнь прекрасна. А у тебя есть кто-нибудь?" "Нет", сказал я. "Я всё ещё в поиске". Наверное, не надо было так говорить, потому что прозвучало это так, как будто я всё ещё в поиске с тех пор, как она меня бросила. Но это правда. Я всё ещё в поиске. Потом чётко пьеса закончилась, она перестала быть моей женой, и я рванул оттуда как можно быстрее, а она осталась и всё так же прекрасно выглядела.